Глава шестая. Покушение. Дима, заорал а я, б р о с а я с ь к мальчику. А к аттракционам уже со всех сторон бежали мужчины в гражданском, но с военной в ы п р а в к о й Лысо в о с к р у т и л и у в е л и Я поднял а Диму, но его у меня тут же отобрал мужчина в белом халате. Вы врач? строго спросил он, а когда я отрицательно мотнула головой, приказал: вот и отдайте. Вы можете ему навредить. Если вы родственница, позволяют те с нами. И вы, Леонид Павлович, вас надо смотреть. Ерунда, п а р а с и н я к о в Отмахнулся старик, помог уложить Диму на носилки и пошел рядом. Первого-то я сразу вырубил. Не ожидали они такой прыть от старика. Ничего им надо было от мальца. Я потропил а с ь за ними и не заметил, а как чуть позади оказался Артур и тихо, чтобы не слышали окружающие, сказал. Жель, боюсь, что так и будет продолжаться, пока вы не примете решение. Они даже на базу прорвались, такого у нас еще не бывало. Зачем им именно этот ребенок? Причем больной? Почему они не отстанут? Глотая слезы, спросила я. Теперь мне тоже это интересно. Попробую узнать, что еще скрыл от меня Миг. Пробормотал Эйчар, развернулся и быстрым шагом направился в другую сторону. Нападавших было как минимум двое. Один о т в ё е к г у в е р н е р а второй прижал к лицу ребёнка тряпку с хлороформом. К счастью, руки Удимы очень сильные. Он сумел задержать дыхание, оттолкнуть руку с тряпкой и вдохнул не так много яда, хотя сознание мальчика и помутилось. Ещё бандиты не рассчитали, что г у в е р н е р окажется бывшим десантником, у ложит атаковавшего его отморозка за несколько секунд и примется за второго. Бока Палычу все-таки помяли, но он отмахнулся от медпомощи, мол, на нем все без химии быстрее заживает, чем с химией. Димка проснулся через четверть часа, когда ему уже вкололи лекарство, закутали в одеяло и принесли из медпункта в наш номер, назначив постельный режим. Испугаться он не успел, теперь уже все было позади, а потому он расспрашивал у п а л ы ч а подробности драки и в восторге б л е с т е л глазами. Как же, какое приключение! Его уже дважды пытались похитить за сутки. Ему забавно, а я от страха едва не посидела. А ведь м и х а и л о б е щ а л что здесь нас никто не достанет. Но где найти надежное укрытие? И самое печальное – без чужой помощи нам все равно не обойтись. Все эти мысли не давали мне покоя. В пять за мной зашла Марго, дабы сопроводить к управляющему. р о к о в а я красавица с ресепшена сегодня была одета неформально. В кожаный корсет с декольте до пупка и обтягивающие кожаные штаны с заклепками и ремешками. Видимо, готовится к н о ч н ы м ролевым играм, с усмешкой подумал а я. К ее поясу была прицеплена плетка, а на плече с и н е л а татушка в виде корпоративной эмблемы, как на моей блузке. Марго одарила мою слегка помятую одежду ответным насмешливым взглядом и растянула губы в улыбке. Не умеешь пользоваться у т ю г о м деревня, и не рано ли тебе нашу эмблему носить? Я пожал плечами, не собираюсь отвечать на провокацию. Уходить не хотелось. Я понимала, что надо. У кого я еще могу просить защиты? Но д о д р о ж и в коленях боялась, что на Диму опять нападут, а меня не будет рядом и его не спасут. Вы идите, и л идите. Помахал мне п а л ы ч своим планшетом. У нас тут есть чем заняться. Мы с юным джентльменом закажем ужин в номер, поиграем в морской бой, и почитаем. Ступайте, номер под усиленной охраной. А ежели задержитесь, так я Диму уложу, не беспокойтесь. с к р е п я сердце, я пошла за Марго, стараясь на этот раз запомнить каждый поворот коридора и спуск или подъем по лестницам. Но сбилась через десять минут и совершенно непонятно, как очутилась перед знакомой резной дверью с табличкой из желтого металла. Марго вместо того, чтобы постучать и войти, цепкими пальцами взялась за моё плечо и развернула к себе. Её чёрные глаза лихорадочно блестели. Слушай, запоминай, л и н а ты мне очень не нравишься. Я терпеть не могу никчемных девиц, которые создают проблемы, прикидывают с я в е т о ш ь ю и позволяют вытирать об себя ноги, как ты позволяла своей сестре вместо того, чтобы раз и навсегда поставить её на место. Да-да, я изучила твоё личное дело. Более того, я изучила твою жизнь и знаю о тебе даже больше, чем даже ты сама. Так вот, так получилось, что м и к и щ е т якорь, а ты, как ни странно, подходишь. Без якоря он каждый раз рискует. Когда, неважно пока, короче, он нарискует жизнью. Если ты поможешь м и к у то я перешагну через неприязнь и буду помогать тебе. Если откажешься, то очень сильно пожалеешь. Я... Дверь внезапно распахнулась сама, из глубины кабинета раздался очень злой голос управляющего. Марго, свободно. Леди и л и н а войдите. Я посмотрела на побледневшую девицу и от души ей посочувствовала. Всегда плохо относилась к служебным романам, особенно когда любовь секретарш безответна, и они становятся мигерами и кидаются на все живое, а боссы делают вид, что не замечают их влюбленных глаз. Или что еще хуже замечают и пользуются? Я кивнула секретарше, показав, что приняла к сведению ее п о л к у ю речь, и переступила порог кабинета. За час до визита Мишель на д р а б о ч е м столом Микаэля в голубой электрической сетке клубился туман, дергался, расползался клочками. Сетка вырастала как гриб из столешницы и походила на огромную ажурную вазу для фруктов. м и к а э л прищурившись, в с м а т р и в а л с я в клубы мглы, пронзаемые молниями. По его виску стекала струйка пота, пальцы вытянутой руки слегка подрагивали, но туман поглощал вспышку за вспышкой и не желал ни исчезать, ни принимать форму. Он рвался за пределы вазы, просачивался в прорехи молний к л о ч к а м и пожирал их и разрастался. Он вел себя словно живое жадное существо, вырывающееся из клетки н е ж е л е я сил. Распахнулась дверь кабинета, иллюзорное видение на с т о л о мгновенно схлопнулось или просто стало невидимым. Я твой помощник, я твой заместитель, а ты от меня скрываешь? – ворвался Артур. Он явился к Мику, как только разобрался с нападением моей охраны, не выполнившей свою функцию, и теперь отводил душу. Что я от тебя скрываю? Мик положил напряженные руки на подлокотники и в о з р и л с я накипевшего от негодования друга. Нахмурился. Что-то было не так с его внешностью. Ты спустил на нее свою ищейку Марго и не поставил меня в известность о результатах поиска. Уже тише пояснил блондин, рухнул на стул, проигнорировав кресло. И Мик понял, что не так. Длинная белая челка Артура была шаловливо забрана дамской заколкой. Кроме того, ты скрыл от меня, что на самом деле проблема не в Мишель, а в ее племяннике. Так вот, я хочу знать, что такого в этом мальчике. Ты же наверняка знаешь, раз н ы р я л в потоки и решил помочь ц е н о й скажем так, своего желания. Не успел м и к а э л ь отреагировать, Артур потянул с я и ловко вытащил из стопки сложенной на краю стола черную папку со сведениями о Мишель и ее семье, раскрыл и присвистнул. Вот вам и бледная немочь, какая красотка! Этого фото не было в ее резюме, м а р г о д а было из школьного альбома утащила. Вот, а ты от меня скрыл. Он ввинтил в начальника укоряющий взгляд и только тогда заметил испарину на его лбу. А что это с тобой? Где это ты? Перетрудился, опять н ы р я л Нет, моделировал, не получилось, мало данных. Ясненько. Так вот, Артур постучал ногтем по фото. Это что же надо с собой сделать, чтобы за пять лет так измениться в худшую сторону? И зачем? Слишком много вопросов, и на последний я точно не знаю ответа. А на первый вскинул взгляд заместитель. Ты прав, я тоже заподозрил, что не просто так к мальчику такой настойчивый интерес, раз за ним даже к нам на базу пробрались. Но для полноты картины мне надо взглянуть не только в вероятностные потоки, но и в прошлое. Надо узнать, чей он сын. В ы с о к а я вероятность, что мальчика пытается зачем-то забрать его отец, но чтобы выяснить это наверняка, тебя надо копнуть глубже, а без якоря этого не сделать. Кивнул Артур. Кстати, как тебе Катерина? Рыженькая. Она не дает мне погрузиться. Вытаскивает, как рыбак новичок удочку после первой поклевки. Слишком много эмоций, они искажают. и Это в тебя влюбилась, как и Марго. д да Это просто инкуб какой-то, хохотнул блондин. Рука его поднялась в привычном жесте, чтобы откинуть челку, на миг замерла. Артур провел пальцем по заколке и вздохнул. Ну что я сделаю, если они все в тебя влюбляются? И с т а ж ё р к и и замужние, и даже синие ч у л к и Интересно, а такая снегурочка, как наша новенькая, растает? Уволю, рыкнул м и к а э л ь Уж и предложить нельзя. Ладно, будем искать. И знаешь. Я уже склоняюсь к тому, что Мишель, Элина не столь уж плохой вариант. Артур, говоря быстро, пробегал взглядом бумаги в папке. Она на тебя не клюнула. Это даже плюс в твоей ситуации. Но она вообще на парней не клюет, судя по тому, что выяснила Марго. Зацепи ее хотя бы на благодарность, а уж эмоциональную привязку мы раскачаем. м и к с с о м не ним е покачал головой. Тут ситуация противоположная, сморг. о Почему ты считаешь, что э л и н а сможет удержать меня? Она же холодна, как замороженная рыба. В связке участвуют двое: Артур. У нее не образовалась эмоциональной связи со мной, но и у меня тоже ее нет. Как нет? Мне показалось, ты же ринулся ее спасать, бросив все. Ты готов помочь ей любой ценой заплатить за ее желание? Это мой единственный шанс уцелеть в предстоящем расследовании. Куда более серьезным. Я рискую жизнью, чтобы выжить, как это не парадоксально. Артур, дочитав, захлопнул папку. Я знаю, что делать. Мне надо поговорить с Марго, а потом мы с Мишель еще раз, а там будет видно по результатам. Ты обещал не вмешиваться, помнишь? Разве? удивился Миг. Да. Кстати, ты узнал, что произошло с защитой базы и как ее восстановить? Разве могут обычные люди просто так преодолеть барьер между вероятностными потоками? Пока могут, Артур. Отстраненно сказал Мик, бросив красноречивый взгляд на закрытый ноутбук. Я занимаюсь восстановлением. Я так понимаю, сама возможность появилась из-за этой девчонки с пацаном. Она должна была умереть еще вчера в своей вероятности, так? Или мальчик? И или... так как смерть кого-то из них предопределена, наш барьер не работает. Да, пока эти двое здесь, вероятности сливаются в один уровень. А в ы с е л и т ь их ты не хочешь? Прищурился Артур и усмехнулся, когда получил отказ. Жаль, это к до нас кто угодно доберется. Мало ли у нас врагов. Я усилил охрану и наблюдение. Справимся. Пойду, подготовлю Марго и еще мой тебе совет: максимально о т к р о й л и н е правду о нашем деле. Она способна принять реальность, даже выходящую за рамки привычной. Убеди ее, это чёрт побери в ее интересах. Ну, а я даже мою девчонку. Артур бросив папку в стопку и едва ее тем не развалив, умчался, хлопнув дверью. Михаил потер висок, задумался. Главного он даже другу не сказал и не скажет, пока не просчитает все варианты. Но пока, пока они все упирались в Мишель, другого пути он не нашел. Он, способный менять судьбы миллионов людей, впервые столкнулся с тем, что чье-то существование может влиять на его собственную судьбу. Это неприятно. Более того, это бесило. Он снова и снова рассматривал четырехмерную вероятностную проекцию, к р у т и л макет, перепроверял расчеты, но только убеждался, что больше ничего не в силах изменить. От расчетов его отвлек голос Марго. Мик забыл отключить камеру, транслировавшую происходящее перед дверью. Похоже, Артур успел поговорить с Марго, но угрожать девчонке только что пережившей стресс – это тоже его психологическая разработка. Едва сдерживая гнев, он нажал кнопку микрофона и приказал: «Марго, свободно. Леди э л и н а войдите». Я не вошла, влетела. И без того была на нервах из-за страха за д и м у а тут еще эта сумасшедшая влюбленная ведьма добавила р а з д р а ж е н и е Самое обидное, что она права. Я действительно всю жизнь старалась сбежать от проблем Лары, если не считать младших классов. В старших я уже делала вид, что мы не родственники. Но я же ей не мать. Марго всего пары слов умудрилась при больно потоптаться на любимой мозоли. Так что на злого управляющего я глянула не менее сердитой. Первым делом спросила: а есть у вас совсем безопасное место, где на нас с Димой не будут нападать ни бандиты, ни вашей секретарши? Здравствуйте. Жесткое лицо дрогнуло и расслабилось. Мужчина перестал играть ж е л в а к а м и даже слегка улыбнулся, но в лучших традициях у п р а в л н ц е в отмело от себя ответственность. Все зависит от вас, Мишель Андреевна. Здравствуйте. Присаживайтесь, поговорим. А Дима там под усиленной охраной, уверил Михаил. И пока я шла через кабинет и усаживалась в кресло, пояснил. Все входы на всех уровнях сейчас под наблюдением. Леонид Павлович при малейшей угрозе подаст сигнал. Напротив вашего номера дежурит группа охранников. Мы не стали размещать в вашем номере посторонних. Ребенку нужен покой. Вы знаете, кто отец Димы? Нет, Лара и сама не знает. Не знала, поправилась я. Когда дело касается сестры, ни в чем нельзя быть уверенной. Могу я спросить? Вы сюда для этого и пришли? Спрашиваете? Что это за место? Почему снаружи ваш офис выглядит небольшим двухэтажным зданием, а на самом деле он размером с крупный а э р о в о к з а л Можем ли мы с племянником быть тут действительно в безопасности? Почему все молчат о стоимости нашего здесь проживания? Что означают уровни вероятностей, о которых тут все твердят? Поймите меня правильно, я очень благодарна вам за помощь, но мне нужны объяснения. Извините. Михаил поднял раскрытую ладонь. Стоп, стоп, Элли, давайте по порядку. Опять фамильярничает, но я проглотила возражение. Да пусть обращается по какому хочет имени, лишь бы помог. Начнем с главного. С уровня вероятности. Тогда вы поймете остальное. Вы изучали в школе теорию вероятностей? Квантовую неопределенность, теорию мультивселенной, я отрицательно помотала головой. Дон да издевается. В гарнизонных школах даже физику некому было преподавать. Управляющий разочарованно вздохнул. Тогда, может быть, вы любите фантастику, фэнтези в конце концов. Фантасты как раз черпают идеи в вероятностных потоках и исследуют степень возможности, что какое-то событие произойдет. Именно поэтому ими предсказано так много открытий. Извините, не увлекаюсь, никогда не считала всякие выдумки литературой. Вы правы, это не литература, это прогнозирование и моделирование, опирающиеся на коллективное бессознательное, то есть я в л е н и е нового рода и порядка. Но мы отвлеклись. Смотрите, каждому событию ведет множество предпосылок или условий. н е б у д ь их. События невозможно. К вашему рождению привела встреча вашего отца и матери, к нашему сегодняшнему разговору привело не только ваше и мое рождение, но и ряд других событий. Но события могли сложиться так, что вы бы не родились, мы бы не встретились, и тогда наш разговор был бы невозможен. Он вытянул руку над каменной столешницей, и из глубины чараита к его ладоням протянулись серебристые светящиеся нити, красиво. Волшебно! Я как завраженная смотрела на это диво и не могла понять, где установлен проектор. Михаил сделал какое-то движение, и нити собрались в плотный пучок у его ладони. Он резко убрал руку. Конструкция, похожая на конус с утолщением на конце, осталась парить над столом. И тогда я заметила, что от вершины пирамиды расходятся еще один пучок тонких п а у т и н о к едва-едва заметных. Теперь это походило на песочные часы. Вот это грубая проекция вероятностей. Михаил показал на бледные нити, выходящие из вершины пирамиды. В зависимости от результата нашей встречи события из потенциальных станут реальными. Но и нереализованные в нашей реальности события осуществятся только не в вашей, а в альтернативной вселенной. Они будут... Также реально для своего уровня вероятности. Все эти реальности, включая нашу, в которой мы разговариваем, и альтернативную, в которой наш разговор не состоялся, и составляют мультивселенную. Он снова что-то сделал, и фигура, напоминавшая песочные часы, уменьшилась до светлячка. А нити, тянувшиеся от нее, соединились с нитями от других похожих конструкций. И все это стало напоминать срез многократно увеличенной структуры н е й р о н о в головного мозга. Михаил проведя ладонями над столешницей, развел руки в стороны, и срез стал усложняться, наслаиваться, расти вверх, а потом брызнул в стороны звездами, и я оказалась внутри космоса. Вокруг клубились туманности, рождались и умирали звезды, проплывали галактики, звездные системы, планеты. Одна из них, голубая, становилась все крупнее и крупнее, пока не заслонила все небо. Я падала. Меня охватил чудовищный холод, а потом а д с к и й жар, жуткий ветер р а з д и р а л кожу с костей и не давал дышать. Я пробила слой облаков и неслась на встречу земле, а внизу стремительно вырастал каменный муравейник города. Пики высоток раступились в последний момент, открыв щелку осеннего парка. В лицох леснули т голые ветки деревьев. Я пробила ногами крышу маленького здания и рухнула в мягкое кожаное кресло. Голова кружилась. Или кресло, или мир. Вам плохо? Склонилось ко мне лицо молодого мужчины с шоколадными волосами и бледной кожей. В янтарных глазах плескалось пламя. Да, прохрипела я, чувствуя, что сейчас меня вырвет прямо на этого холеного красавца с королевской с т а т ь е й и в л а с т н о с т ь ю во взоре воды. К моим губам поднесли стаканы из тонкого стекла, и пока я пил, а мои зубы выстукивали о край сосуда морзянкой сос. Управляющий подождал, когда я приду в себя и спросил: "Может быть, отложим беседу? Лекцию, а не беседу. Я пока не получил ответа на свои вопросы. Может быть, ближе к делу? Хорошо", кивнул он. Наша корпорация координирует события мульти вселенной. так чтобы случилось то, что необходимо для наших целей или желаний заказчиков, и не случилось то, что повредило бы нашим интересам. Что же до необычной архитектуры нашего офиса, этот филиал находится на нескольких уровнях близких реальностей. В вашей реальности вы видите парк и двухэтажный домик с мезонином, но когда вы входите внутрь, то попадаете на другой уровень, где в парке построен большой развлекательный центр. На следующем уровне Центр был выкуплен нашей корпорацией и преобразован в исследовательскую базу для дайверов и координаторов вероятностей. м ы образно говоря, завязали узел вероятностных потоков, создали центр, из которого можно попасть в параллельные, точнее, в альтернативные миры. Мы настолько стабильны, что никакие внешние события не могут повлиять на наше существование. Разве что очень отдаленные. Все это не укладывалось в голове, было слишком фантастичным, чтобы поверить. и слишком реальным, чтобы не поверить. То есть просто так на вашу базу не попасть? Ухватилась я за главное. Не попасть. Но ваше появление из Димы создало такую возможность. Почему? Потому что кто-то из вас двоих уже мертв во всех смежных вероятностях. Это было так чудовищно, что я лишилась дара речи, а сердце, казалось, превратилось в камень и он падал и падал к центру Земли. Выпетели. Михаил извлек откуда-то бутылочку скотча, плеснул в стакан, добавил лед и протянул мне. Нет, не надо, я не пью. Я отвела его руку. Тогда он, разболтав напиток, глотнул сам. Я завороженно смотрела на то, как дернулся его небольшой кадык, на его влажные губы и длинные ресницы, спрятавшие янтарный взгляд. Мы с Димкой стали большой проблемой для него во всех вероятностях. А его обещание помочь нам данное церковному сторожу не содержало в себе слов любой ценой. И что мне делать? Нам, нам делать, э л л и Улыбнулся Михаил отставив стакан с недопитым виски на погасшую, ставшую обычной столешницу из чароита, вернулся в свое кресло. Нам нужно нырнуть в ваше прошлое, узнать, кому вы перешли дорогу. Связана ли ваша вероятная смерть с тем, что вы пытаетесь спасти племянника? Нырнуть в это болото? Ни за что! Там столько грязи, что ни одна психика не выдержит, захлебнется. Я в ужасе помотала головой. Послушайте, зачем в этом копаться? Как-то знание поможет защитить нас с Димой здесь и сейчас. Причина очень д о л г о выяснять, а бандиты могут напасть снова в любой момент. Помогите мне уехать и спрятаться, а потом уже. Это не поможет, пока мы не устраним первопричину. Нам нужно найти точку разветвления реальности Элли и исправить ее, исключить нежелательные вероятности. Только это может гарантировать вашу полную безопасность и полное выздоровление Димы. Для этого нужно только ваше желание, искреннее и сильное. к о л е с о желаний, как я могла забыть, и Артур что-то такое говорил. Можете не сомневаться, господин управляющий, мое желание сильное и искреннее. Я хочу, чтобы б э д д и Подождите, предупреждающе вскинул ладонь Михаил. Не торопитесь. Вам надо очень хорошо подумать, чего же вы хотите на самом деле. Очень хорошо. У вас есть еще сутки, прежде чем ситуация станет необратимой. Кроме того, есть два способа получить желаемое. Артур мне говорил, да, кивнула я. Я могу сделать вам заявку как клиент или устроиться на работу в вашу корпорацию и получить исполнение одного желания бесплатно. Мужчина взял уже знакомую мне черную папку, задумчиво провел пальцем по корешку, а у меня возникло иррациональное ощущение, что его рука коснулась моей спины и провела по позвоночнику, породив табун зебких мурашек. Я повела плечами, сбрасывая сковавшее с п и н у напряжение. Михаил приподнял в улыбке уголки губ, словно каким-то образом ему передались мои ощущения и весьма его позабавили. Артур, как всегда, умолчал о некоторых важных нюансах. Его улыбка перетекла в усмешку. В мире нет ничего бесплатного, л е д д э л и н а особенно в нашей работе. Ну конечно, р а с к а т а л а мышь губу на бесплатный сыр. А каких нюансах? Я расскажу вам о самом распространенном способе исполнения желания, практически любого. Предположим, клиент больше всего в жизни желает получить тонну золота. Мы подбираем для него такую альтернативную реальность, где он работает старателем и намывает золото в холодных реках Кландайка. За дня в день, пока у него не накопится тонна благородного металла. А накопится медленно, потому что в этой жизни клиент хочет есть и пить. Хочет спать в тепле и с женщиной желательной, не безобразной. А женщины тоже очень любят золото. Он становится рабом своего желания Элли. А если он не успеет н а м ы т ь с только з о л о т а если не хватит одной жизни в одной реальности, клиент будет проживать жизнь за жизнью, пока не получит то, чего так жаждала его душа. Как правило, клиент уже на первом уровне вероятности понимает, что его жажда золота не столь велика. уже ничего не изменить. Я сглотнула комок в горле. Получается, вы обманываете клиентов? Никакого обмана. Во-первых, свою тонну золота клиент получает всегда, а условия исполнения желаний не входят в договор. Во-вторых, мы даем больше. Мы даем клиенту понимание, что на самом деле это было не его заветное желание, ради которого можно прожить и десять никчемных жизней, мучаясь от холода, голода. И ц и н г и Мы даем понимание и возможность ее отменить. Аван в этом случае не возвращается. Зато, когда желание и с т и н ы и сформулировано правильно, то запутанный лес вероятностей вытягивается в одну стрелу. И все происходит стремительно. А если клиент больше всего на свете хочет спасти чью-то жизнь, прижав руки к сердцу, я подалась вперед, чтобы ни слова не пропустить. Михаил, как назло, сделал паузу, отпил глоток виски, причем лед в стакане до сих пор не растаял. И снова на его губах появилась не улыбка, нет, слабая тень улыбки. Мне захотелось его потрясти, как яблоньку, чтобы поскорее узнать, как спасти Диму. Но что он тянет с ответом? Но когда он ответил, мне показалось, что я ослышалась. Такие заказы мы не берем. Как это? Почему? Потому что это нарушает равновесие. Спасти чужую жизнь клиент может только ценой собственной, а отнимать жизнь клиента мы не можем. Это поставит под угрозу весь смысл нашей корпорации. Мы не поощряем самоубийственных желаний. Подождите, подождите, подождите. Это если клиент платит, а если работник корпорации, чье желание может быть исполнено бесплатно, Артур говорил. Когда ведь не надо платить своей жизнью, иначе это какой-то одноразовый работник. Элли, вы действительно хотите это знать? Да. Мой мозг просто вскипел от напряжения. Нужно срочно что-то придумать, срочно. Я взяла себя в руки и деловито сообщила: Я вчера приходила устраиваться к вам на работу секретарем координатором. Так вот, я все еще хочу у вас работать, даже больше прежнего. Ну, вы можете мне, как бы, авансом исполнить желание. Михаил поморщился и помассировал виски. Может, ему голову помассировать? Я умею, я курсы массажисток закончила, чтобы подрабатывать после учебы и на каникулах. Так, спокойствие у меня есть, цель я должна ее достичь. Хоть весь лес в е р о я т н о с т и придется вырубить и сложить из него стрелу. И она должна попасть в яблочко. Артур прав, нехотя выдавил управляющий. Если мы примем вас в корпорацию, вам не придется платить своей жизнью за спасение чужой. Но тогда для сохранения равновесия вам все-таки придется пожертвовать своей жизнью формально и остаться у нас работать навсегда во всех вероятностях. Он сделал паузу и тихо добавил: «Как я?» И тут до меня дошло и стукнуло по темечку: «Что? Это же рабство!» Я вскочила, бросилась к двери, но на полпути вспомнила о том, что вчера это уже было. Вот почти также. Я своей цели только что провозглашенный вспомнила. Хороша, стрела, если ее можно так легко сбить с пути? Вы ведь шутите, да? Очень плохая шутка. Никаких шуток, Эли. А н е м е в я пыталась найти хотя бы тень улыбки на его сумрачном лице и пыталась вдохнуть ставший твердым воздух. Навсегда, как он, как он, он тоже раплампы, то есть колеса. Получается, он спас чью-то жизнь, чью же? Нет, нет, мне не интересно, не хочу знать. Самое кошмарное, он не шутит. Нет, это немыслимо. Мыслимо? Вы просто не умеете мыслить правильно. Мягко сказал он. У вас нет другого способа спасти себя и мальчика. Только один мизерный шанс. И то его очень нелегко воплотить в реальность. Почему я должна вам верить, что больше нет шансов? Вы мне совсем задурили голову, вы и в а ш и а н и м а ш н ы е чар. Он посмотрел мне в глаза длинным нечитаемым взглядом, змеиным, холодным. Внезапно стало страшно, так страшно, как еще никогда не было. Давайте проведем эксперимент, Элли. Если не получится, то я помогу вам найти укрытие, но не более того. Если получится, я смогу убедиться, что ваши таланты действительно будут полезны нашей корпорации, а вы убедитесь, что я еще пощадил вас, говоря о шансах. Подойдите, я покажу вам то, что должно было произойти вчера, но не случилось, а стало альтернативной реальностью. Он поднялся и за з стола, протянул мне руку, горячую в отличие от его ледяного тона и взгляда. Он болен, у него температура б р е д и т Отпустил. И прошел к тому самому шкафу с резными дверцами, открыл. э кран сразу ожил. Изображение колеса с непонятными символами на спицах переливалось золотом. Я подошла. Сердце билось уже, кажется, в горле. Да что со мной? Я до спазмов в животе не хотела смотреть ни на какие демонстрации.